Нелепая коллективная ответственность больше всего отталкивает меня от религии за поступок грешной женщины, подговорившей отведать яблочко слабого мужчину, который тотчас же наябедничал Богу, животным. Не за что молить об искуплении. Между прочим, Якуб.